За эти 5 долларов Джоджи с конца весны и на всё лето попал в настоящую кабалу. Во время сенокоса вовсю трудился на уборке. Он вёл лошадь, которая тащила сеноуборочник, а когда пришёл пресс для упаковки, от Джоджи направлял лошадь по кругу, и сено прессовалось. А кроме того, Карл Чифлин научил его доить корову и поручил ему эту хлопотливую работу. И теперь Джози каждое утро и каждый вечер был при новом деле. Гнедая копыло Нелли, обыщро переменилась, стала какой-то умиротворённой, когда она паслась на желтеющих склонах или делала лёгкую работу. На губах её вечно поигрывала бессмысленная улыбка. Двигалась она величева со спокойным достоинством императрицы. Когда её запрягали, она тащила телегу спокойно и бесстрастно. От Джоди навещал Нелли каждый день. Он критически оглядывал её, но никаких изменений не находил. Как-то днем Билли Бак, наработавшись, прислонил частые вилы для навоза к стене конюшни. Распустил ремень, заправил выбившуюся из штанов рубашку, снова затянулся. Из-за ленты на шляпе вытащил соломинку и воткнул в оголок рта. Увидев, что Билли Бак, Благодушествует возле коровника. Джоджи тотчас выпрямился. Он помогал Бою, большому серьёзному псу, изловить зарывшуюся в землю крысу. Пойдём проведаем Нелли, предложил Билли. Джоджи, не задумываясь, согласился. Бой посмотрел на них, повернув морду. Потом стал яростно рыть землю, заскулил и несколько раз тоненько тявкнул, мол, крыса вот-вот будет поймана. Но когда он снова оглянулся и увидел, что его старания не интересуют ни Джоди, ни Билли, он неохотно выбрался из ямки и поплёлся за ними вверх по холму. Овёс набрал силу, колосия налились зерном и гнули головы. а высохшая трава шелестела под ногами Джоди и Билли. Поднявшись до середины холма, они увидели Нелли и серо-стальной масти Мерина Пита, а они пощипывали овес. Завидев людей, Нелли прянула ушами, воинственно одернула головой вверх и вниз. Билли подошел к ней, сунул руку, подгриву и потрепал по холке. Тогда она расслаблено повела ушами и нежно лизнула его за рубашку. "Думаешь, у неё будет же ребёночек?" спросил Джоди. О большим и указательным пальцами били раздвинул кобыли веки. Потрогал нижнюю губу, пощупал чёрные кожистые соски. Не удивлюсь, заключил он. Но ведь она совсем не изменилась. А уж 3 месяца прошло. Костёшками пальцев Билли провёл по плоскому лбу кобылы, и она заурчала от удовольствия. Я же тебе говорил, замучишься ждать. Пока хоть какой признак появится, пройдёт месяцев 5. Аж ребёночка она выкинет самое мало через 8 месяцев, где-то в январе. Джоти глубоко вздохнул. Значит, долго ждать придётся, да? А потом ещё 2 года, пока сядешь на него верхом. Я буду уж взрослый, в отчаянии выкрикнул Джоди. Да, совсем старик, подтвердил Билли. Как думаешь, какого он будет цвета? Ну, это никогда не угадаешь. Жеребец чёрный, кобыла гнедая. Жеребёнок может выйти чёрным либо гнедым, а может и серым, и в яблоках. Никогда не угадаешь. Бывает, у чёрной кобылы рождается белый жеребёнок. Пусть лучше родится чёрный. и чтобы именно он, а не она. Если родится жеребчик, придется его выхолостить. Отец не позволит тебе держать жеребца-производителя. Может, позволит, — не согласился Джоди. Я его обучу, чтобы не зловредничал. Билли поджал губы, и соломинка выкатилась из угла рта. Жеребцу производителю доверять нельзя, категорично заявил он. Они только и знают, что биться и куралесить. А найдёт на них дурь, так они даже работать не хотят. Как бы им не дают спуску, америнов лопит копытами почём зря. Отец не позволит, чтобы у тебя был жеребец-производитель. Нылли нетерпеливо удалялась, пощипывая сухую траву. Джоди взял колосок, вышелшил из него зерна, подбросил пригоршню в воздух, и каждое заостренное, оперенное зернышко поплыло по воздуху, будто стрелка. «Билли, расскажи, как все будет. Как у коровы, когда она телится?» «Примерно». Кобыла, правда, сказала, они почутливее. Бывает, кобыле приходится помогать. А если что не так, то иногда он умолк. Что иногда били. Жиребёнка приходится разрывать на части, чтобы вытащить, иначе кобыла умрёт. Но сейчас такого не случится, правда, Билли? Нет, что ты? У Нели же ребята как на подбор. А посмотреть разрешишь? Билли, ты меня позовёшь? Ведь же ребёнок будет мой. Конечно, позову. Ясное дело. А расскажи, как всё будет. Ты же видел, как телятся коровы? Тут почти то же самое. Кобыла начинает стонать, вытягиваться, А потом, если роды нормальные, появляется голова и передние ноги, потом жи ребёнок, точно как и телёнок передними копытами пробивает дыру и начинает дышать. В это время лучше быть рядом, потому что если ноги не на месте, он может не прорвать плодный мешок и задохнуться. А Джоджи вычернул копочком травы. Значит, мы будем рядом, обязательно. Они медленно пошли вниз по холму к коровнику. Джоджи мучился. Он должен сказать то, чего ему говорить совсем не хочется. Билли начал он тоскливо: "Ведь ты не допустишь, чтобы же ребёнком что-то случилось?" Билли сразу понял. Джоджи думает о рыжем пони Габелане, как он умер от удушья. До этой истории Белли был безупречен, а тут оказалось, что и ему не всё подвластно. И, конечно, уверенности в себе у него поубавилось. Наверняка, не скажешь, отрывисто буркнул он. Случится может всякое. И не по моей вине. Ему было неприятно, что престиж его упал, и он хмуро добавил: "Я сделаю всё, что могу, но обещать ничего не обещаю". Нелли, добрака была, и жеребят раньше приносила добрых. Надеюсь, и в этот раз не подкачает. И отойдя от Джоджи, он скрылся в каретнике возле конюшни. потому что его обители в лучших чувствах. А Джоди частенько ходил к живой изгороде позади дома. В старое позеленевшее корыто из ржавой железной трубы тонкой струйкой стекала родниковая вода. Там, где вода переливалась на землю, росла трава вечнозелёной заплаткой. Даже когда холмы выгорали под палящим летним солнцем, здесь всё равно торжествовала зелень. Вода тихонько журчала по жолобу круглый год. Именно сюда тянуло Джоджи. Когда его наказывали, прохладная зелень травы и поющие стройки утешали его. Когда в него вселялся чертёнок-злодей, чертёнок этот переставал озарывать у живой изгороди. Когда он сидел в траве и слушал Курлыкание родника разрушили барьеры, какие были воздвигнуты в его душе суровыми невзгодами дня. С другой стороны, чёрники Париж возле сарая был ему столь же ненавистен, сколь было тороко корыто. К этому дереву раньше или позже приводили всех свиней и здесь закалывали. От этого зрелища захватывало дух. Пронзительный виск, кровь. Но сердце Джоджи начинало колотиться до боли. Потом свиней шпарили в большом железном котле на трёх ногах, отскребали до бела их шкуры, а Джоджи уходил к своему корыту посидеть в траве, пока сердце не успокоится. Корыта и Чёрный Кипарис. Это были противоположности, вроде. Когда пили Сердит ушёл прочь, Джоджи зашагал в дом. По дороге думал о Нелли, о же ребёнке. Каким-то образом он забрал под Чёрный-Ки Париж, под то самое одинокое дерево, на которое вешали свиные туши. Откинув с со алба соломенную шляпку, Джоджи Заспешил Татьш. Ведь это, наверное, дурная примета думать о жеребёнке возле свинобойни, тем более после слов Билли. Чтобы это прискорбное совпадение не имело зловещих последствий, отродье быстро прошёл мимо дома и через загон для кур и огород выбрался к живой изгороди. Уселся в зелёную травку. В ушах трелями зазвучала бегущая вода. Он окинул взглядом в фирму, повернул голову к холмам, круглым, в золоте колосящегося жневья. На склоне паслась Нелли. Здесь у воды, как всегда, скрадывалось и время, и расстояние. Перед мысленным взором Джоди возник волораной длинноногий жеребенок. Он терся о бока Нелли и требовал молока. «А вот и сам Джоди!» Он накидывает уздечку на жеребёнка покрупнее. Ещё нескольким мгновением и жеребёнок обернулся великолепным конём. Широкогрудым, с высокой изогнутой шеей, как у морского конька, хвост чёрными языками пламени мечется вокруг тулуша. Этот красавец конь признавал только одного хозяина Чоди. На школьном дворе мальчишки умоляли Джоджи: "Дай прокатиться!" И он милостиво разрешал. Но едва им удавалось забраться к коню на спину, этот чёрный демон сбрасывал их на землю. Так его и надо назвать чёрный демон. На мгновение в трели воды и трава и солнце и вернулись на свои места. А потом Иногда по ночам обитатели ранчо, сладко спавшие в своих постелях, слышали громкий перестук копыт и говорили: "Это Джоди на демоне опять вызвался помогать Шрифу". А потом воздух на рении Салина Срадао пропитан жёлтой пылью. Диктор объявляет начало соревнований. Кто быстрее заарканит быка? Когда к месту старта на вороной лошади подъезжает Джоджи, остальные участники недовольно жмутся, потому что знают, первого места им не видать. Джоджи и Демон заарканят и обвяжут быка куда быстрее любой команды из двух человек. Джодди уже не мальчик, а демон, не просто лошьть. Они слились воедино. Они одно великолепное целое. А потом он получает письмо от самого президента, не поможет ли Джодди поймать в Вашингтоне бандита? Джодди по удобнее устроился в траве, в поросшем мхом корыте. Чуть побулькивая, стекала родниковая вода. Год тянулся медленно. Барой Джоджи терял надежду, думал, что никогда не дождётся же ребёнок. Тем более, что никаких перемен в Шнели не происходило. Карл Тифлин ещё запрягал её в лёгкую повозку, и она тянула синные грабли, работала на уборке сена. когда им загружали конюшни. Кончилось лето, пришла тёплая, радующая глаз осень. А потом над землёй по утрам стали носиться буйные ветры, в воздухе повеяло морозцем. Кусты сумаха вошли в красный цвет. Как-то сентябрьским утром после завтрака мать позвала Джози на кухню. Она наливала кипящую воду в ведро, полное сухих высивок, и помешивала варево. Оно на глазах превращалось в дымящуюся пасту. Что, мама? спросил Джоди. Смотри, как я готовлю. Впредь это будет твоя работа через день. А что это? Тёплые кашицы для Нели. Ей сейчас полезно. Джорди потёр лоб костяшками пальцев. А она не болит? робко спросил он. Миссис Стифлин поставила чайник и помешала кашицу деревянной мешалкой. Конечно, нет. Но с сегодняшнего дня тебе надо ещё лучше за ней ухаживать. Вот отнеси ко ей завтрак. А Джорди схватил ведро и побежал мимо сарая, мимо коровника, Тяжёлое ведро постукивало его по коленям. Нелли играла водой в желобе, нагоняла волны и откидывала голову, а вода при этом выплескивалась на землю. Джорджи перелез через забор и поставил рядом с Нелли ведро дымящейся кашицы. Потом отступил на шаг и посмотрел на неё. Он увидел, она изменилась. О брюха вздохла. Копытцами ступала мягко, осторожно, зарывшись мордой в ведро, она жадно накинулась на горячий завтрак. Наевшись досыта, она немного покачала ведро носом, потом тихонько подошла к Джоди и потёрлась о его бок. Из коретника появился Биллибак и подошёл к Джоди. Как начнёт расти, не остановишь, верно? Неужто у нее все в раз выросло? Нет, ты просто не обращал внимания. Он взял кобылу за холку и повернул головой к Джоди. Теперь она будет очень ласковой. Видишь, какие ласковые у нее глаза. Некоторые кобылы в это время злые, но уже если ластятся, значит, готовы любить все на свете. Нелли сунула голову Билли, под мышку и подчёрлась шея вверх и вниз между его рукой и поясом. Так что и с ней надо быть очень ласковым, сказал Билли. А ещё долго, затаив дыхание, спросил Джоди. Билли что-то зашептал, загибая пальцы. Месяцу 3, сказал им слух. Точно не скажешь, У одной выходит 11 месяцев день-день, а у другой на пару недель раньше либо на месяц позже, и никакой беды в этом нет. А Джоди уставился в землю. Билли, чуть нервничая, начал он: "Ты ведь меня позовёшь, когда начнутся роды, правда? Позволишь мне быть при этом?" Билли чуть куснул налли, закончик уха. Карл хочет, чтобы ты с самого начала всё делал сам. Только тогда наука пойдёт впрок. Свою голову и руки тебе никто не приделает. Мой старик отнажды вот так проучил меня с попоной. Когда я был ростом с тебя, он был погонщиком, и я ему щастенько помогал. Как-то раз я плохо положил попону, и седлом натёр лошади спину. Отец не стал кричать на меня, брониться, но на следующее утро возвалил на меня тяжеленное седло фунтов этих в 40. Солнце палило нещадно, а мне пришлось вести лошадь через гору, да и самому гнуться под седлом. Едва жив остался, но с тех пор попона всегда кладу аккуратно, без единой морщинки. Просто не могу иначе. Каждый раз вспоминаю, седло у себя на горбу. А Джоди протянул руку и взял Мели за гриву. "Но ведь ты мне расскажешь, как что делать? Ты же всё про лошадей знаешь, да?" Билли засмеялся. "Между прочим, я сам на половину лошадь, сказал он. Матушка померла при родах, а старик мой возил груз на ходжах на мулах. коров почти никогда под рукой не было. Вот он и пою меня кобылим молоком. Билли продолжал уже серьёзно. И лошади это чувствует, верно, Нелли. Кобыла повернула голову и с минуту глядела прямо ему в глаза, чего лошади почти никогда не делают. Билли возгордился, снова обрёл уверенность в себе, даже стал хвастаться. Будет у тебя отличный жеребенок, уж я постараюсь, и научу тебя всему, что надо, с самого начала. Будешь меня слушать, станешь хозяином лучшей лошади в стране. Тут и у Джоди на душе потеплело, и он загордился, так загордился, что по пути домой сгибал ноги и покачивал плечами, как настоящий наездник, и шептал себе под нос «Пру-ру-ру», Чёрный алмаз. Прр. Стой смирно, нечего бить копытом. Зима накатила сразу. Лёгкая подготовка, несколько порывистых ливней, а потом зарядил сильный дождь. Хавмы утратили желтизну и почернели от воды. По каньонам шумно застроились вниз зимние потоки. Повылезали из земли грибы и подосиновики ещё до Рождества. стала пробиваться новая травка. А Но в этот год главным днём для Джози было вовсе не Рождество, а сивым днём, вокруг которого вращались месяцы, стало некое неизвестное число в январе. Когда пошли дожди, Джози отвёл Мели в стойло и каждое утро кормил её тёплой пищи, до чисто скрёб и причёсывал. Между тем, как было Так надувалось, что Джоджи начал тревожиться. Чего доброго возьмёт и лопнет, сказал он Билли. Эбилли положил сильную квадратную ладонь на спухшее брюхо Нелли. Пощупай здесь, негромко велел он. Чувствуешь, как шевелится? Не бойся, удивишься, если там окажутся два же ребёночка. Нет, правда? воскликнул Джоджи. Неужели их может оказаться двое? Вряд ли. Но вообще такое бывает. В первую половину января дождь лил не переставая. Когда Джоджи не был в школе, он почти всё время проводил в стойле у Нэлли. Двадцать раз на дню ощупывал её брюхо, шевелится ли же ребёнок. Нэлли теперь встречала его совсем дружелюбно, стала как ручная. То и дело тёрлась о его бок носом. Стоило ему появиться в конюшне, начинала тихонько ржать. Однажды вместе с Джози в конюшню пришёл Карл Тифлин. Довольным взглядом он окинул ухоженную шкуру кобылы, пощупал крепкую плоть на рёбрах и лопатках. Ты здорово потрудился, сказал он Джоди. В его устах это была величайшая похвала. Потом Джоди целый день так и распирало от гордости. Пришло 15 января, а жербёнок всё не появлялся на свет. Не родился он и к 20-му, где-то в животике у Джоди поселился ком страха. "Всё идёт хорошо?" спросил он Билли. "Ясное дело, и снова всё будет хорошо". Билли потрипалка было по холки. Она встревоженно качнула головой. "Я же тебе говорил, Джоди, со сроками Раз на раз не приходится, надо подождать. Пришел конец месяца, а родов все не было. И Джоди ходил сам не свой. Нелли так распухла, что с трудом дышала. Уши торчали под углом друг к дружке, будто у нее болела голова. Ночью Джоди метался по кровати. Сны ему снились какие-то обрывочные, смутные. В ночь на 2 февраля... Он с криком проснулся. Мать стала успокаивать его. "Жоди, тебе что-то приснилось? Проснись и засыпай снова". А но Жоди был переполнен страхом, каким-то безысходным отчаянием. Некоторое время он лежал тихо, ждал, когда мать уснёт, потом бесшумно оделся и босиком прокрался на улицу. Его окружила густая чёрная ночь. Мершил дождь. Неясными очертаниями возникли и тут же исчезли в тумане кипарис и сарай. Он стал открывать двери конюшни, и она заскрипела, хотя днём за ней такого не водилось. Джорди подошёл к полке, отыскал фонарь и жестянку со спичками. Зажёг фитиль и по длинному узкому соломенному проходу пошёл к стойлу Нелли. Она стояла И всем телом колыхалась И страны в сторону. Ну, Нелли, ну, позвал её Джоджи. Но она знай покачивалась, даже не оглянулась. Он коснулся рукой её лопатки и почувствовал, Нелли всю трясёт. Тут с сеновала прямо над стойлом раздался голос Билли Бака. Джоджи, ты что здесь? Джоджи отпрянул И затравлено глянул на синавал, где устроился на ночлег Билли. У неё всё хорошо? Билли, как ты думаешь? Ясно дело, хорошо. Ты ведь не допустишь, чтобы с ней что-то случилось. Сказал же, чуть что, я тебя позову. Окрутился сверху Билли. Значит, позову. А теперь идти спать и ни тревожка было. У неё и без тебя забот хватает. Джорджи съёжился, Никогда ещё Филипп не говорил с ним таким тоном. "Мне просто захотелось посмотреть, как она", объяснил он. "Не спится?" Билли чуть смягчился. "Всё равно иди спать. Нечего тебе её будоражить. Сказал же, будет у тебя хороший же ребёнок. Давай, марш спать". Джорди побрёл к выходу, загасил фонарь, поставил на полку. Непроглядная тьма ночи. и стылый туман, налетели на него, заключили в объятии. Хотелось верить в слова Билли, как верил он в них до того, как умер Бонни. Лишь через несколько мгновений его глаза, ослепленные едва колыхавшимся огоньком фонаря, приспособились к темноте. Влажная земля студила босые ноги. Индюшки, что устроились под кипарисом на ночлях, Переёзно завырещали, а два пса, крепко зная своё дело, выскочили и принялись на всякий случай лаять. Вдруг к дереву подкрались койоты. Пробираясь через кухню, Джорджи споткнулся о стул, из спальни донёсся оклик Карла. Кто там? Что такое? А миссис Стивлен отозвалась сквозь сон. Что такое, Карл? В следующую секунду Карл, держа в руках свечу, вышел из спальни и увидел Джоди, еще не успевшего прошмыгнуть в свою комнату. Да и почему не в постели? Джоди смущенно отвел взгляд. Хотел посмотреть, как там кобыла. Отец не знал, отругать ему сына или похвалить. Слушай, сказал наконец Карл. В этой стране нет человека, который понимает в жеребятах больше, чем Билли. Своё дело он знает. Но ведь пони умер, сорвалось у Джоди с языка. Билли тут ни при чём, твёрдо возразил Карл. Если он не сумел спасти лошадь, значит, её не спас бы никто. Карл, пусть он вымоет ноги и идёт спать, вмешалась миссис Тифлинн. Иначе завтра весь день будет ходить сонный. Джоджи показалось, что он только-только задремал, как вдруг кто-то решительно встряхнул его за плечо. Рядом стоял Билли Бак, держа в руке фонарь. "Вставай", сказал он. Скорее повернулся и быстро вышел из комнаты. "В чём дело?" крикнула миссис Стивлин. "Это ты, Билли?" "Да, хозяйка." У Нелли началось. Да, хозяйка. Ясно, сейчас поднимусь и нагрею воду, может, тебе понадобится. Джоджи влез в одежду быстро, как по тревоге. Когда он выскочил через заднюю дверь, фонарь Билли покачивался только на полпути к конюшне. Рассвет уже обозначил горные вершины, но в овлащине пока царила тьма. Джоджи припустил за фонарём И поравнялся с Билли у самой конюшни. Билли повесил фонарь на гвоздь, вбитый в перегородку стойло. Скинул с себя голубую рабочую куртку. Под ней оказалась только майка. Нелли стояла, не шевелясь, застыв от напряжения. Вдруг сжалась, скрючилась. Все тело свело судорогой. Судорога прошла, но через минуту повторилась. Что-то не так случилось. Нервно пробурчал Билли. Голые рукаи его исчезли. "Господи", сказал он. "Не так". Тело лошади снова свело судорогой, и на сей раз Билли напрякся. На руке и плече вздулись мышцы. Весь натужился. На лбу выступили крупные капли пота. Нелли громко заржала от боли, а Билли всё бормотал: "Не так, не поворачивайся". пошёл совсем не так, не так повёрнут. Глаза его загорелись диким огнём, он метнул взгляд на Джоджи, потом пальцы на ощупь осторожно взялись ставить диагноз. Кожа на его щеках натянулась, посеряла. Целую минуту глаза его, в которых застыл вопрос, глядели на стоявшего у стены Джоджи. Потом 빌и шагнул к полке под люком для выгрузки навоза. И влажной правой рукой взял молот для ковки лошади. "Выйди, Джоди", велел он. Мальчик стоял и то поглядел на него. "Выйди, говорю тебе, не то будет поздно". Джоди не сдвинулся с места. Тогда Билли быстро подошёл к голове Нелли и крикнул: "Отвернись! Чёрт тебя дери, отвернись!" На сей раз Джоди подчинился, отвернул голову в сторону. Он услышал хриплый шёпот Билли, и потом, как глухо хрустнула кость. Налие пронзительно фыркнула. Джоти оглянулся и успел увидеть, как молот снова взметнулся над плоским обломком и ударил по нему. Налие грузно завалилась на бок, дёрнулась в конвульсиях и затихла. Билли подскочил к её громадному брюху, В руке он держал большой складной нож. Оттянув шкуру, он вонзил в неё острое лезвие и принялся пилить и кромсать тугое брюхо. Воздух наполнился густым ароматом тёплых, ещё полных жизни внутренностей. Другие лошади отпрянули назад, сколько пускала цепь, они пронзительно визжали и били копытами. Билли бросил нож. Запустив руку в жуткую дыру, он вытащил из нее белый сверток, большой, капающий, зубами прогрыз дырку в оболочке. В разрыве появилась маленькая черная головка, маленькие ушки, влажные, лоснящиеся. Послышался булькающий вздох еще один пыль. Билли вытащил новорожденного из плодного мешка, подобрал свой нож и отрезал пуповину. Минуту он держал маленького черного жеребенка перед собой и смотрел на него. Потом медленно подошел к Джоди и положил малыша в солому к его ногам. Билли был весь заляпан кровью, лицо, руки, грудь. Его колотило дрожь, зубы отчаянно стучали. Голос пропал. Он заговорил каким-то горловым шёпотом. Вот твой же ребёнок, я обещал, и вот, вот он. Другого выхода не было, не было. Он умолк и через плечо глянул в сторону стойла. Принеси горячую воду с губкой, прошептал он. Обмой его и высуши, как родная мать. Тебе придется кормить его из рук. Но обещанного жеребенка ты получил». А Джоди глупо пялился на влажного, слабо хватающего в воздух жеребенка. Малыш вытянул подбородок, стараясь поднять голову. Незрячие глаза его были темно-синего цвета. «Черт тебя дери!» — скричал Билли. «Черт тебя дери!» «Пойдешь ты за водой или нет? Пойдешь или нет?» Джоди повернулся и засеменил к выходу из коробника в нарождающийся рассвет. Все у него внутри ныло от горла до желудка, ноги одеревенели, налились свинцом. Ему хотелось быть довольным, теперь у него есть жеребенок. Но в воздухе перед ним висела вода, Залитое кровью лицо и затравлено усталые глаза били бака. Конец книги. Содержание. Джон Стейнбек. Концерный ряд. Начало первой дорожки первой кассеты. Рыжий пони. Начало четвёртой дорожки второй кассеты.